Глава 15. Обойдя почти весь замок, они наконец нашли Ориков в покоях королевы Сары, на самом верху башни короля Иоса. Король и королева сидели у окна за маленьким столиком и играли в калах, настольную игру атрибутами, которые были резная доска и цветные камешки. Игра самая примитивная для малых детей и выздоравливающих больных, а не для короля и королевы огромной страны. Хотя, если взглянуть на Орика взглядом знающего человека, совсем здоровым его назвать было нельзя. Да и королева представляла собой скорее печальную тень своей природной натуры. Впрочем, было ясно, что королевская семья, занята этим делом не ради удовольствия и не от лености, они должны были во что бы то ни стало отвлечься, хоть как-нибудь забыть о горе и страхе, которые поселились в Зангре. Кэстрила немало удивил наряд королевы. Орька был, как и полагалось, в черно-лиловом. Сара же надела белое платье. Праздничное одеяние, которое она надевала в день бастарда, устраивавшееся каждые два года сразу после дня летнего солнцестояния, в самой середине сезона матери. Отбеленный лен не спасал от осенних холодов, а потому королева куталась в пушистую шерстяную шаль. На фоне своих белых одежд она выглядела худой и изможденной. Кэсарил не мог не отметить: нынешнее одеяние выглядит куда более оскорбительным для памяти Донда, чем те яркие разноцветные вещи, что Сара надела на сами похороны. Интересно, она так и останется в Белом во все время траура, и что ей на это скажет Диджи Ронал, если, конечно, скажет. Поприветствовав царственных родственников реверансом, Изаль встала перед Орика, сложив руки на груди и сияя глазами. Воплощенная юная женственность, но с крепким стержнем внутри. Кэссерл и Бетри, заняв места по сторонам и чуть сзади принцессы, также совершили все подобающие случаю телодвижения. Орика отвлекся от игры и кивнул в ответ на приветствие вошедших. Ложив пухлую ладонь на колено, он с беспокойством смотрел в глаза Изель. При ближайшем рассмотрении Кесарил увидел на одеяниях короля те места, где королевскому портному пришлось расшивать порчевую тунику и делать вставки, чтобы уместить в траурный наряд чуть раздавшееся тело монарха. Королева Сара подобрала концы шали и поглубже уселась в кресло. После короткой преамбулы Изель попросила короля начать официальные переговоры с Иброй. Целью переговоров должны были стать ее обручение и последующий брак с принцем Бергоном. Она особенно напирала на возможное установление мира, что, безусловно, исправило бы тот урон отношениям между странами, что нанесла необдуманная поддержка, которую Орика оказывал наследнику Старого Лиса. Тем более, что ни Шелион, ни Ибра уже не имели сил, чтобы продолжать противостояние. Особо она отметила соответствие в возрасте и знатности возможного жениха и невесты, а также те преимущества, которые Орика, она дипломатично не назвала имя Тейдеса, получит от родства со столь могущественными соседями. Она также красноречиво описала картину разочарования, которая всякая мелочь, ныне претендующая на родство с королем, унизительная для Орика и всего королевского рода, испытает произвестие о начавшихся переговорах. В этом месте ее яркой речи король задумчиво вздохнул. Тем не менее, как Кесарел и ожидал, король начал увиливать от прямого ответа. Ухватился он за последний пункт. «Но, Изель, траур, который ты носишь, будет тебе некоторое время защитой от любых притязаний. Даже Мартум...» Даже Марту не станет оскорблять память своего брата, настаивая на том, чтобы его понесшая столь тяжелую утрату невеста вышла замуж, не дождавшись, пока остынут угли его погребального костра. Изель фыркнула. «Понесшая тяжелую утрату?» «Эти угли очень скоро остынут», — сказала она. «И что тогда, Орика?» «Вам никогда не удастся выдать меня замуж без моего согласия, моего предварительного согласия». «Нет-нет, конечно», — замахал руками король. «Это была ошибка, прости». «А, вот что здесь подразумевается. Я не хотел обижать ни тебя, дорогая сестра, ни богов», — продолжил он, опасливо оглядываясь, словно боялся, как бы обиженные боги не свалились на него из астрального мира и не наказали за ложь. «Я хотел лишь добра и тебе, и Шелеону». Пусть и с опозданием, но Кэсрилл вдруг понял. Все вокруг знали, что принцесса молилась о своем спасении. Конечно, никто не обвинит ее в том, что она занималась магией смерти, как никто не обвинит и его самого, но факт оставался фактом. Изаэль здесь, а Донда умер». Всякий маломальски соображающий придворный был, конечно, напуган таинственной смертью Донда, а многие наверняка напуганы изрядно. И не только напуганы. «Никакой брак не станут тебе навязывать без твоего предварительного согласия», сказал Орика с нехарактерной для него твердостью в голосе. «Клянусь своей головой и короной». «Да, это была торжественная клятва, и Орика произнес ее со всей возможной серьезностью». Кэссерилл приподнял брови. Изель поджала губы и приняла сказанное с легким поклоном. С места, где сидела королева Сара, до Кэссерила донесся тихий, сдавленный звук. Саму королеву было видно плохо, поскольку она сидела в тени оконного переплета, но, как смог разглядеть Кэссерилл, рот ее скривился в иронической усмешке. «Да, видно, Орика и ей давал самые торжественные клятвы, которые потом вынужден был нарушать». Обеспокоенный, Кессерл отвел взгляд. Изель же нетерпеливо всплеснула руками. «Но если мы станем ждать», — проговорила она, — «бергона у нас уведут. Принц — наследник трона, возраст как раз для его женитьбы, а его отцу нужны безопасные границы». «Лис запросто отдаст его тому, кто заключит с ним дружественный союз. У Марча Исса есть дочь на выданье, есть подходящие невесты и в Дартаке. Шелеон может упустить свой шанс». «Все это слишком поспешно. Слишком. Согласен, твои доводы очень убедительны. Но скажу больше, несколько лет назад Лис закидывал насчет тебя удочку». Не помню, в связи с которым из своих сыновей, но наши отношения прервались из-за войны в Южной Ибре, так что никакого соглашения мы не достигли. Так бывает, бывает и хуже. Моя несчастная мать, принцесса Браджара, была помолвлена пять раз, пока не вышла замуж за короля Иоса. Так что наберись терпения, успокойся и жди более подходящих времен». «Я думаю, сейчас как раз самое подходящее время. Я хочу, чтобы вы приняли решение, объявили о нем и свято его придерживались. И сделать это нужно до того, как вернется канцлер Диджиранал. Кстати, есть еще одно важное обстоятельство. Я не могу предпринять столь важный шаг, не посоветовавшись с лордами и особенно с канцлером». «Но когда вы собирались выдать меня за Донда? Вы не советовались с лордами? Странно. Вы как будто боитесь что-либо сделать без одобрения Диджиронала. Непонятно, кто у нас король. Орика Дишелеон или Марту Диджеранал? Я... я... я подумаю о твоих словах, дорогая сестра», произнес Орика слабым взмахом руки, давая пришедшим понять, что аудиенция закончена. Изель несколько моментов жгла брата огнем своих глаз, отчего он, казалось, весь сморщился и сплющился, после чего кивнула и сказала. «Да, подумайте о моей просьбе, милорд. Я приду за ответом завтра». Было ли это обещанием или угрозой, непонятно, но, отвесив реверанс королю и королеве, принцесса ретировалась, сопровождаемая Бетрис и Кессерлум. «Завтра». «А потом послезавтра. И так без конца?» — спросил Кэссерил негромко, едва поспевая за Эзель, которая яростно шуршала юбками, двигаясь к выходу из башни. «Каждый день, пока Орика не сдастся», — ответила принцесса сквозь зубы. «Готовьтесь к долгой борьбе, Кэссерил». Безрадостный желтоватый свет пробился сквозь низко повисшие облака, когда Кэссерил вышел из замка и отправился в конюшни, завернувшись поплотнее в расшитый шерстяной плащ и по черепашьей спрятав голову в плечи. Дул сильный холодный ветер, и когда Кэссерилл открыл рот и выдохнул, перед его лицом образовалось облачко тумана. Он несколько раз дунул таким образом в сопровождавших его призраков. В свете зимнего солнца те были почти невидимы, но упрямо тащились вслед за ним. Куда он, туда и они. Мороз украсил камни двора белым инием. Отодвинув тяжелую дверь зверинца ровно настолько, чтобы протиснуться внутрь, он вошел и тут же закрыл вход. Несколько мгновений он стоял, дожидаясь, пока глаза его не привыкнут к темноте, вдыхая сладкую пыль сена. Грум с большими пальцами отставил кадушку, с которой возился, поспешил навстречу и, поклонившись, принялся издавать приветственное мычание. «Я пришел повидаться с Умигатом», — сказал ему Кэссерилл. Без языки поклонился еще раз и кивком головы пригласил пройти внутрь зверинца. Прекрасные животные прижались к передним прутьям своих клеток, шумно вдыхая воздух. А песчаные лисицы, когда он проходил мимо их вольера, возбужденно запрыгали и залаяли тоненькими голосами. В дальнем конце коридора находилось сложенное из камня просторное помещение, где когда-то хранили сбрую. Теперь же в этой комнате работали и отдыхали слуги, приписанные к зверинцу. В камине весело горели дрова, прогоняя холод и сырость, и легкий запах дыма смешивался с ароматами кожи, полировочных средств и мыла. Шерстяные подушки, лежавшие на стульях, на один из которых указал Кэссер Лугрум, были потерты и изрядно выцвели, а старый рабочий стол носил на себе следы долгой трудовой жизни в виде пятен и царапин. Но пол был выметен, окна по одному с каждой стороны камина чисто вымыты, а свинцовые профили, в которые было впаяно стекло, тщательно отполированы. Без языки произнес что-то на своем мычащем языке и вышел. Через несколько минут, вытирая руки полотенцем и оправляя плащ, вошел Умигат. «Добро пожаловать, милорд», — негромко сказал он. Кэссерилл вдруг смутился. Каким этикетом руководствоваться в общении с Умигатом? Кто он Умигату? Кто ему Умигат? Слуга или господин? Есть ли правила, регулирующие отношения святого и простого секретаря, если святой при этом грум, работающий в Зверинце, а секретарь — благородный лорд? Поэтому Кассерил, найдя компромисс, низко поклонился, но Зада при этом от стола не оторвал. Умигат. Тот закрыл дверь, справедливо полагая, что разговор будет не для посторонних. Кэссерилл склонился через стол, сцепив ладони, и заговорил торопливо и беспокойно. Так пациент говорит врачу о своих заботах. «Вы видите призраков?» — сказал он. «А слышите ли вы их?» «Как правило, нет», — ответил гром святой. «А вы?» Умигад взял стул и сел бок о бок с Кэссериллом. «Этих не слышу». Ответил Касарел и ладонью отбросил самого назойливого из своих провожатых, который все-таки прорвался за ним в зверинец. Умигат махнул на паршивца полотенцем, и призрак в панике исчез в каменной стене. Отдонда, слышу, закончил фразу касарел. И описал свои ночные переживания. Мне казалось, он пытается вырваться, объяснил Касарел причину своих страхов и спросил: а он, может? Вдруг хватка богини ослабнет. «Я абсолютно уверен, что призрак не в состоянии превзойти волю и силу Бога». «Это... это не вполне удовлетворительный ответ», — задумчиво произнес Кэссерил. «А вдруг Донда сговорился с демоном, и они собираются убить Кэссерила, сведя с ума, истерзав и вымотав его этими постоянными криками? Можно хоть как-нибудь заставить его замолчать, подушкой же уши не заткнешь». Умигаджи, казалось, думал о своем. В нем говорил исследователь. «Очевидно, здесь реализуется некая симметрия», — сказал он. «Тех призраков, что летают вокруг, вы не слышите. Тех же, что внутри вас, вы не видите, но слышите. Если ко всему этому приложил руку бастард, он и поддерживает равновесие». И, посмотрев на Кессерла, он добавил, но уже другим тоном. «В любом случае, жить вы остались не благодаря случайности, а потому беспокоиться не о чем. Богиня о вас печется, будьте уверены. И ни о чем не думая, занимайтесь делами». Некоторое время Кесрилл сидел, обдумывая сказанное. «Заниматься делами? Сегодня появились любопытные дела». Посмотрев на святого Грума, Кесрилл заговорил с ним совершенно по-товарищески. «Слушайте, Умигат, у меня идея». «Мы знаем, что проклятие передается по мужской линии рода Шелеон, от Фонза к эсу, а теперь к Орика. Тем не менее, королева Сара тоже несет вокруг себя такую же темную ауру, как и Орика. Она ведь не связана с Фонзой кровными узами. Она вышла замуж в проклятую семью, и именно поэтому сама стала жертвой проклятия». Умигат нахмурился. Глубокие морщины прорезали его лицо. Когда я здесь появился впервые, Сара уже носила эту ауру. Хотя, думаю, вы правы, все так и есть. И то же самое произошло с Истой, так? Так. Кастрил помедлил мгновение и произнес. А если Изель выйдет замуж на сторону? Вдруг она освободится от проклятия? Сбросит с себя его груз, когда будет произносить брачную клятву? на? «Оставит проклятие своим кровным родственникам, а в новую семью его не понесет. Или все-таки понесет. И тогда проклят будет ее муж, а?» Умигат приподнял брови. Мозг его лихорадочно работал. «Увы, я не знаю», — сказал он. «Но вы же можете признать, что такое возможно, верно? Я думал, есть шанс каким-то образом кое-кого спасти». Умигат откинулся на спинку стола и сказал. «Возможно, вы и правы. Я не знаю. Мне не приходилось об этом думать, поскольку такого рода варианты Орика не касаются. Но мне крайне нужно обо всем этом знать, Умигат. Принцесса Изель просит Орика начать переговоры с Сыброй по поводу ее брака с тамошним наследником. Канцлер Диджеранал на это никогда не пойдет. Я бы не стал недооценивать риторических способностей принцессы. Она умеет убеждать». «Это не Сара!» «Сара раньше тоже была отнюдь не нынешней Сарой. Но вы правы. О, мой бедный Орика! Оказаться зажатым между такими жерновами!» Покусывая губу, Кэссерилл подождал несколько мгновений, прежде чем начал новую тему. «Умигат», — сказал он, — «вы наблюдаете за этим двором много лет. Скажите, Диджеронал всегда был вором и интриганом, или же таковым его сделала жизнь при проклятом короле. Интересно вот что. Это проклятие притягивает к власти таких людей, как Диджеронал, или же изначально они были безгрешны, а безнадежно испортило их служение проклятому роду Шалеон. «Вы задаете очень интересные вопросы, лорд Кессерилл», задумчиво сказал Умигат. «Только боюсь, пока у меня нет на них ответов». Марту Диджеронал всегда был волевым, умным человеком, последовательным в своих планах и действиях. Не будем ничего говорить о его младшем братце, который составил себе репутацию на поле боя, а не в придворных интригах. Не та у Донда была голова. Когда Марту впервые занял пост канцлера, он был не более жадным и тщеславным, чем все прочие лорды, служащие королю. Забавно, если только таким образом можно хоть как-то похвалить человека. И тем не менее, я думаю... Умигат, казалось, просто подхватил мысль Кассерла и довел ее до конца. Думаю, что проклятие не сделало ему ничего хорошего. А потому избавление от Ронала не избавит Торика от его бед и печалей. Так, придет другой человек еще хуже, и все начнется сначала. Мигет посмотрел на свои раскрытые ладони. Проклятие способно принимать самые разнообразные формы, разрушая все, что окружает проклятого. Вместо того, чтобы рожать, жена становится бесплодной. Главный помощник уже не самый надежный и верный советчик, а вор, обкрадывающий своего покровителя и Сюзарена. Друзья, готовы ежеминутно предать, еда уже не дает силы и здоровья, а вызывает слабость и отвращение и так далее, и тому подобное. А секретарь и наставник вместо того, чтобы становиться все более мудрым и смелым, глупеет и превращается в последнего труса. Если все, кто приходит в соприкосновение с проклятием, становятся его жертвами, не станет ли он, кессерил настоящей чумой в жизни Изель, как в чуму для короля превратился его канцлер? «А как тогда будут обстоять дела с Тейдосом и Изель? Они в той же мере, что и король будут страдать? Или все-таки ноша короля тяжелее? Он же все-таки король?» «Мне кажется, дела короля с каждым днем становятся все хуже», — проговорил ракнориец, прищурившись. «Но послушайте, лорд Кесарилл, вы задали мне сдюжину вопросов. Позвольте мне задать вам. Всего один». «Как вы оказались на службе у принцессы Изель?» Кесарел, не ожидавший такого вопроса, открыл рот и откинулся на спинку стула. Его память вернулась к тому дню, когда Провенкара Баоси подловила его, предложив место секретаря и наставника принцессы. Хотя были еще обстоятельства, предшествовавшие этому эпизоду его биографии, и он совершенно неожиданно для себя... Рассказал Умигату про солдата Ордена Дочери, который, сидя на излишней нервной лошади, выронил в грязь золотую монету, и как он потом пришел в Валенду. Умигат заварил чай на маленьком огне и придвинул к Косарелу дымящуюся чашку, но тот сделал лишь маленький глоток, чтобы промочить высохшее горло и не отвлекаться. Продолжив повествование, он вспомнил, как Изель на праздновании Дня Дочери отчехвостила продажного судью и как со временем они прибыли в кардигоз. Потянув за свою косичку, Умигат спросил, «Так вы полагаете, боги управляли вашими действиями с тех самых пор? Есть над чем задуматься. Впрочем, боги экономны, зря силы не растрачивают, а потому используют любой подвернувшийся шанс». Но если боги ведут меня по этой дороге, как быть с моей свободной волей? спросил Кассерил. Умигат просветлел лицом, как бывало всегда, когда он сталкивался с непростой теологической проблемой. У меня есть еще один вариант, который вполне учитывает факты свободной воли человека и вмешательства богов в земные дела. Допустим, по дороге, ведущей к известной нам цели, боги запустили сотню, нет. Тысячу кэссерлов и умигатов, и до конца ее пройдут те двое, что верно выбрали маршрут. Сами выбрали, заметьте. А я? Первый или последний? Ну уж точно не первый, — отозвался ракнориец. Кэссерл понимающих мыкнул. Потратив некоторое время на переваривание услышанного, он неожиданно спросил. — Хорошо, вас представили корика, меня к изель. Но кто-то допустил серьезную ошибку. Ты до ведь остался без защиты. Разве нас не должно быть трое? Третий — некто от брата. Инструмент, святой или просто дурак, я не знаю. Или, может быть, та сотня или тысяча, что была послана его охранять, заблудилась по дороге? А может быть, нужный человек еще в пути? Новая мысль вдруг явилась к Эсерлу и бросила его в дрожь. А вдруг это был Десанда? — спросил он сам себя, и бессильно упал лицом в лежащие на столе ладони. — Если я буду соревноваться с вами в теологических дебатах, — проговорил он слабым голосом, — то закончу тем, что опять наберусь в стельку, просто для того, чтобы мозги не перегрелись. Уж больно бешено они крутятся у меня в черепе. — Пьянство — достаточно распространенный порог среди священников, — сказал Умигат. «Понятно, почему». Кессерел, запрокинув голову, влил остатки холодного чая в горло, после чего поставил чашку на стол. «Умигат», — произнес он, подумав, — «если я буду советоваться с вами по поводу всех своих действий, допустим, буду спрашивать вас, хорошо или плохо закончится то, что я должен предпринять, или выбрать мне то, или выбрать это, я тогда с ума сойду» или просто завалюсь куда-нибудь в угол, свернусь калачиком и стану причитать да всхлипывать». Умигат ухмыльнулся, достаточно зло иронично, как показалось Кессерл, после чего покачал головой. «Богов вам все равно не перехитрить», — сказал он. «Изберите стезю добродетели, если сможете ее опознать, и верьте, что долг, который вы исполняете, есть именно то, чего от вас ждут». А достоинства, которые вам даны, вы должны направить на служение богам. Верьте, боги никогда не потребуют назад то, чем они вас предварительно не одарили. Даже вашу жизнь. Кэссерилл потер лоб и глубоко вздохнул. Тогда, — сказал он, — я приложу все силы для того, чтобы устроить брак Изели и Бранского принца. Только так проклятие отступится от принцессы. Буду доверять своему рассудку. Ведь богиня не зря выбрала ей в наставники именно разумного человека. Проговорив это, он добавил со вздохом. «По крайней мере, когда-то меня таковым считали». С мгновение поразмыслив, он встал, выпрямился и, резко отодвинув стул, твердо произнес «Молитесь за меня, Умигат! Ежечасно, милорд!» За окнами уже темнело, когда леди Бетрис принесла в кабинет Кессерелла свечку и стала, расхаживая по комнате, зажигать одну за другой укрепленные в стеклянных подсвечниках свечи, при свете которых хозяин кабинета обычно читал по вечерам. Он улыбался и, кивая, благодарил девушку. Бетрис улыбнулась Кессереллу в ответ и затушила свою свечу, но в покое принцессы не пошла, а задержалась в кабинете ее секретаря. Она стояла, как заметил Кэссерилл, в том самом месте, где они расстались в ночь смерти лорда Донда. «Все понемногу налаживается, слава богам», — проговорила Бетрис. «Да, понемногу», — согласился Кэссерилл, откладывая перо. «Я начинаю верить, что все будет хорошо». «Да». Но желудок Кэссерилла скрутило, и он понял — не будет. Воцарилась длинная пауза. Кэссерилл взял перо и обмакнул его в чернила, хотя, по правде говоря, писать ему было нечего. «Кэссерилл», — сказал, наконец, Бетрис, — «вам что, обязательно нужно идти на смерть, чтобы иметь возможность поцеловать даму?» Он склонил голову, вспыхнув, и, откашлявшись, проговорил. «Примите мои глубочайшие извинения, леди Бетрис, это больше не повторится». Он боялся поднять глаза, полагая, что, увидев его взгляд, она попытается сломать разделяющие их хрупкие барьеры, и, конечно же, ей это удастся. «О, Беатрис, не жертвуйте своим достоинством ради того, кто не способен ответить на вашу жертву!» Голос ее прозвучал сухо. «Мне очень жаль слышать это от вас». Он слышал, как она уходила вперив невидящий взгляд в строки бухгалтерского отчета. Пролетело несколько дней, а Изель все еще вела свою кампанию против Олька. Прошло столько же ночей, и каждая ночь приносила Кессерлу мучение. Дух Донда, заточенный внутри его тела, не переставая кричал все то время, когда, как было уже известно, он умирал в доме своего брата. Кессерл не мог лечь спать, не дождавшись этого полуночного концерта. Да и после него сон не шел, а потому лицо его от недосыпа осунулось, а сам он устал немилосердно. Теперь его обычные дневные спутники, привидения, казались ему милыми домашними питомцами. Вином себя глушить он не хотел, а потому решил, «Буду держаться, а там будь что будет». По мере движения времени, Уриков встречал атаки своей сестры со все меньшей решительностью. Пытался он и избегать ее, причем самыми замысловатыми способами. Прятался то в своих покоях, то на кухне. А однажды, к возмущению Нанди врит, принцесса нашла его в бане. Однажды он попытался вновь скрыться в охотничьих угодьях в дубовом лесу, но тотчас же, сразу после завтрака, вслед за ним устремилась и Езель. Кесарилл облегченно вздохнул, когда его постоянные спутники-призраки отстали от него и остались в Занглии. Видно, за пределами того места, где они расстались с жизнью, им было неуютно. Было видно, какую радость принцессе принесла скачка по лесным дорогам, напоённым хрустящим зимним воздухом. Понятно было, что она сбросила со своих плеч все заботы, которые окружали её при дворе, и теперь наслаждалась скоростью и свободой. Несмотря на то, что встреча с братом не дала ощутимых результатов, Глаза ее сияли, а кожа на лице порозовела. Леди Бетрис в не меньшей степени, чем принцесса, испытывала удовольствие от поездки. Сопровождали их четыре охранника из Баосии, которые едва поспевали за дамами. Кесарел же не без труда скрывал то, насколько ему больно и неудобно сидеть на лошади. Дело в том, что утром он вновь обнаружил в ночном судне кровь, чего не было уже несколько дней. К тому же еженочная сиренада, которую исполнял Донда, в этот раз оказалась ужасной как никогда. Впервые внутреннее ухо Кессерла услышало в воплях младшего Диджа Ронала членораздельные слова. То есть смысла в них было немного, но, по крайней мере, слова были различимы. Что-то будет дальше. На следующее утро, опасаясь, что Изель захочет повторить вчерашние скачки, Кэссерил устало поднялся в свой кабинет на этаже принцессы, и не успел он усесться в кресло и погрузиться в бухгалтерские книги, как появилась королева Сара, сопровождаемая двумя придворными дамами. Она прошелестела мимо Кэссерила, окружённая облаком белой шерсти. Удивлённый, он вскочил и низко поклонился, на что королева ответила ему лёгким кивком головы. Испокоив, куда было запрещено входить мужчинам, послышались приветственные возгласы. Принцесса радушно встретила королеву, и они уединились, отослав и придворных дам королевы, и Нанди врит в гостиную, где те сидели, вязали и тихими голосами сплетничали. Через полчаса королева Сара вышла и с тем же холодным видом прошествовала через кабинет Кэсерла на выход. Вскоре появилась Бетрис. «Принцесса просит вас пройти в ее гостиную», — сказала она Кэсерлу. На лице Бетрис было написано беспокойство и волнение, темные брови ее были сдвинуты. Кэссерилл тут же встал и проследовал за Бетрис. Изель сидела в резном кресле, крепко сжав его подлокотники побелевшими пальцами. Она тяжело дышала. «Мой брат негодяй, Кэссерилл», — сказала она, как только он вошел и, поклонившись, подвинул к ее креслу стул, чтобы сесть. «Моя госпожа...» произнес он, стараясь как можно аккуратнее опуститься на сиденье. Боль в животе не унималась, если он двигался излишне резко, резала его словно ножом. «Никакой свадьбы без моего согласия», — говорил он, и это звучало правдиво. Но ничего и без согласия Диджеронала. Что мне сейчас рассказала Сара? После смерти брата, но еще до того, как он отправился из Кардегоса на поиски его убийцы, Канцлер прижал моего брата к стене и убедил его внести поправки в завещание. В случае смерти Орика Диджи Ронал становится регентом при моем брате Тейдесе. Об этой схеме известно уже достаточно давно, принцесса. Если есть регент, то при нем существует совет, который выполняет совещательные и контрольные функции. Провенкарыш или он не допустит, чтобы один из них прибрал к рукам слишком большую власть. «Да, я знаю, но...» «Ведь поправки в завещании не отменяют существование Совета», — обеспокоенно спросил Кэссерилл. «Лорды возмутятся?» «Нет, эта часть осталась без изменения, но есть кое-что другое. Раньше я была под опекой своей бабушки и дяди, провинкара Баосии. Теперь опека передается Диджераналу, и никакой Совет не имеет возможности все это контролировать. И еще Кэссерилл...» «Диджеронал является моим опекуном до того момента, как я выхожу замуж, но разрешение на мое замужество дает он. Если он захочет, то я до старости не выйду замуж». Кессерил попытался скрыть свою обеспокоенность. «Не переживайте, принцесса», — сказал он. «Он уже старый и долго не протянет. К тому же, когда Тейдос вступит в возраст совершеннолетия и примет на себя все полномочия короля», Он освободит вас от этой опеки королевским указом. Но для Тейдеса этот возраст наступит в 25 лет, Кессерил Лет 10 назад Кессерил разделил бы с принцессой ее негодование. Но теперь это выглядело даже неплохой идеей. Если бы, конечно, не Диджи Ронал. Мне будет почти 28! Еще 12 лет проклятие Шелеона будет оказывать на нее свое разрушающее воздействие. «Нет, как ни посмотри, хорошего в этом мало». «И он может убрать вас из моего штата», — сказала принцесса. «У вас, принцесса, есть другая покровительница, которая пока меня никуда не убирает». «У вас есть причины для беспокойства, принцесса, но не стоит их преувеличивать». «Подождем. Все это не имеет никакого значения, пока Орика жив. Сара говорит, что он не совсем здоров». «Да, крепости ему не хватает», — осторожно кивнул Кэссрилл. «Но он же еще совсем не стар. Ему же чуть больше сорока». По выражению лица Изель, Кэссрилл понял, какими стариками этим юным дамам кажутся сорокалетние мужчины. «Ему гораздо хуже, чем кажется», — говорит Сара. «Неужели она с ним настолько близка, что знает так много о его здоровье?» — спросил Кэссрилл. «Я их не понимаю». — сказала Изель, потирая глаза. — О, Кэссерилл, то, что мне рассказал Донда, было правдой. Потом я думала, что он просто лжёт мне, чтобы напугать. Сара так отчаянно хотела ребёнка, что когда Орика уже ничего не мог, она разрешила попробовать диджероналом. — Марту был совсем неплох, — сказала она. По крайней мере, он был галантен и красиво ухаживал. И только тогда, когда у старшего ничего не получилось, в дело вступил Донда. Тот был ужасен, и особое удовольствие получал, когда унижал Сару. Самое страшное в этом — Орика все знал. Больше того, он сам склонял Сару к этой отвратительной связи. — Я ничего не понимаю, Кессерил. ведь Орика достаточно хорошо относится к Тейдосу. Мог ли он хотеть, чтобы на его место уселся бастард от Диджи Ронала? — Нет. И нет. И да. Сын Диджеранала и Сары не будет прямым потомком Фонзе Мудрого. Орика мог прийти к мысли, что такой ребенок в конечном счете освободит род Шилеон от проклятия золотого генерала. Отчаянная мера, но не исключено эффективная. Королева Сара, продолжила Изель с усмешкой, сказала, что если Диджеранал найдет убийцу Донда, она заплатит за его похороны установит пенсию его семье и попросит священников в кардиговском храме постоянно молиться за него. «Хороший план», — слабым голосом сказал Кессерилл. Правда, у него самого семьи не было. Он слегка сгорбился, чтобы скрыть гримаску боли. И так даже Сара, напомнившая девичьи ушки принцессы дикими деталями этой интимной близости с диджероналами, — Ничего не сказала ей о родовом проклятии. А то, что Сара о нем знала, не подлежало сомнению. Итак, Орика, Сара, Диджиранал, Умегад, возможно, Иста, не исключено, что и Винкара. Все все знали, но ни один из них не рискнул нагрузить этих детей знанием о темной туче, которая нависла над ними. Неужели именно ему предстоит разрушить завесу молчания, Но кто он такой, чтобы делать это? Это дело близких? Но в таком случае, когда же официальные защитники и покровители Тейдеса и Изель собирались рассказать им об их страшной судьбе? Может быть, это собирался сделать сам Морика уже на смертном одре, как это сделал его отец Иос? Имеет ли право Кесарил открыть Изель тайну, которую скрывают от нее ее родственники и защитники? А готов ли он рассказать ей? Как он узнал об этой тайне? Он посмотрел на леди Бетрис, которая, усевшись на соседний стул, озабоченно смотрела на свою госпожу, пребывающую в крайнем расстройстве. Даже Бетрис, которая прекрасно знала, что он прибегал к магии смерти, не подозревала, что он в ней преуспел. — Даже не представляю, что еще попробовать, — простонала Эзель. — Орика бесполезен. «Может быть, Изель способна избежать проклятия, даже о нем не узнав?» Он глубоко вздохнул. То, что он собирался произнести, отдавало государственной изменой. «Вы можете сами предпринять шаги по организации собственного замужества». Бетрис, широко раскрыв глаза, удивленно посмотрела на Кесарила. «Что? Тайна?» — спросила Изель. «Тайна от моего брата-короля?» тайна от его канцлера. А это будет законно? Брак, заключенный по всем правилам и скрепленный всеми необходимыми способами, не может отменить даже король. Если мы добьемся, что в вашем желании вступить в брак самостоятельно вас поддержит значительная часть шиллионцев, а также та оппозиция канцлеру, которая уже существует, то вашему браку ничто не может угрожать. «Если вас удастся вывести из шелеона и отдать под защиту влиятельного и умного свекра, такого, как и бранский лис, то и проклятие, и братец с его канцлером останутся далеко позади». Не просто было выбрать между положением беспомощной заложницы при одном дворе и положением не менее беспомощной заложницы при другом, но чтобы снять проклятие, ради этого стоило и попробовать. «И что?» Глаза Изель одобрительно загорелись. «Это может получиться?» «Есть технические сложности», — произнес Кессерилл, «но у них есть и свои решения. Главное — найти человека, которому вы могли бы полностью доверять и который сыграл бы роль вашего посланника. Он должен быть наделен изрядным умом, чтобы занять максимально выгодную позицию на переговорах в выбре, деликатностью, которая позволила бы ему ни в чем не обидеть Шиллион, Крепкими нервами и выдержкой они необходимы при преодолении неспокойных границ между странами. Также он должен быть абсолютно предан вам и только вам и храбро защищать в случае необходимости ваши интересы. Ошибка в выборе такого человека была бы фатальной. Изель, сложив руки, нахмурилась. — Вы можете найти такого человека? — спросила она. «Я займусь этим и решу, кто достоин такой миссии». «Прошу вас, Кэссерилл», — попросила принцесса, — «найдите». А леди Бетрис проговорила с неожиданной хрипотцой в голосе. «Далеко вам искать не придется». «Это не могу быть я», — сказал он, одновременно думая. «Я в любой момент могу упасть мертвым у самых ваших ног. Я не имею права оставить вас без своей защиты». «Мы все будем об этом думать», — твердо сказала Изель. Праздники, посвященные Дню Отца, прошли спокойно. Ледяной дождь омрачил празднование в Кардигосе, помешав многим придворным из Зангры присутствовать на городской процессии, хотя Орика, исполняя свои монаршие обязанности, отправился в храм, в результате чего подхватил жестокую простуду. Он воспользовался этим обстоятельством себе во благо. Залег в постели и не хотел никого видеть. Жители замка, все еще носящие траур подонда, собрались на скромный пир в честь Дня Отца. Музыка в банкетном зале играла, но танцев не было. Дождь со снегом шел всю неделю. Как-то утром, когда Кэссерелл, пытаясь объединить педагогику с бухгалтерией, учил Бетрис и принцессу видению книг, раздался стук в дверь и пажеский голос провозгласил марш Зиполяр желает видеть милорда Кэссерила!» «Пали!» — воскликнул Кэссерил. Он, поворотился к вошедшему и, вставая со стула, пёрся ладонью о поверхность стола. Дамы радостно вспыхнули и зарделись от удовольствия и пробудившейся в них энергии. Куда только девались тоска и скука, которые преследовали их все последние дни. «Я и не ждал, что ты так скоро окажешься в Кардигосе!» «Сам не ждал!» Палли поклонился дамам и с улыбкой приветствовал Кессера. Опустив монетку в ладонь пажа, он отправил его прочь, и тот, вполне удовлетворённый, отчалил. «Я взял с собой только пару офицеров», — продолжил Палли. «Лошадей нещадно гнали. Остальное отряд идёт следом, не торопясь». Глядев внутреннее убранство комнаты, он содрогнулся с широкими плечами. «Спаси нас и сохрани, богиня», — произнёс он наконец. Когда я был здесь в прошлый раз, я не думал, что окажусь таким пророком. То, что случилось, ввергает меня в дрожь сильнее, чем самый мокрый дождь с самым холодным снегом. Он сбросил промокший шерстяной плащ, оставшись в бело-голубом одеянии офицера ордена дочери, и стряхнул с черных волос оставшиеся там капли дождя, после чего крепко пожал руку Кэсела. Демоны бастарда, Кэс, да ты неважно выглядишь? Увы, Кассирел не мог ответить другу так же бодро и энергично. Вместо этого он пробормотал. Это все погода. Все мы тут вялые и скучные. Палли сделал шаг назад и осмотрел Кассирела с головы до ног. «Погода, говоришь? Когда я видел тебя в последний раз, кожа твоя не была от света заплесневелого теста, а под глазами не было синих кругов, как у толстохвостой крысы. И выглядел ты вполне справно, а не как сейчас». «Бледный, какой-то ощипанный, пузо торчит». Кэссрилл резко выпрямился, пытаясь втянуть внутрь изнывающий от боли живот, а палец, ткнув в него пальцем, добавил. «Принцесса, вашему секретарю нужен врач!» Изель взглянула на Кэссрилла, так словно увидела его в первый раз после долгой разлуки, охнула и машинально прикрыла рукой рот. Она действительно совсем мало внимания обращала на своего секретаря, будучи полностью поглощена своими собственными бедами. Бетрис же, прикусив нижнюю губу, переводила взгляд с Кессерла на принцессу и обратно. «Не нужен мне никакой врач», — твердо провозгласил Кессерл. «Или кто-либо иной, кто принялся бы задавать мне вопросы?» «Именно так говорят все мужчины, когда их самомнение угрожают скальпели и слабительное», — проговорил Пале, отмахнувшись от слов друга. «Когда один из моих сержантов натер седлом, ну, вы знаете что, я припроводил его к пиявочнику, уткнув ему в спину острие своего меча. Не слушайте его, принцесса!» Тут лицо его стало вполне серьезным, и, поклонившись принцессе, он произнес. «Принцесса, вы позволите мне поговорить с Костелларом наедине? Обещаю, что надолго его не задержу. У меня, увы, совсем нет времени». Изэль царственным кивком головы дала свое согласие. Кэссерил, моментально уловив по интонации Пали, что разговор предстоит серьезный, повел его не в кабинет, находившийся в покоях принцессы, а на нижний этаж, в свою комнату. Коридор, к счастью, был пуст. Войдя, он плотно закрыл и запер тяжелую дверь, чтобы избежать подслушивания. Единственным свидетелем их разговора был дряхлый дух какого-то давно протянувшего ноги старика. Чтобы не показать Пали, как он неуклюж теперь в движениях, Кэссерил тут же сел в кресло. Палли присел на краешек постели, бросил куда-то в сторону свой свернутый плащ и сложил руки на коленях. Курьер, прибывший в от дочери, вероятно, не был разочарован приемом. Предположил Кэссерил, быстро подсчитав в уме, сколько дней нужно было, чтобы весть о смерти Донда добралась до Пали. Палли в удивлении приподнял брови. «Ты уже знаешь?» Я полагал, что созыв Конклава — вещь секретная. Хотя, конечно, от кого скроешь, что главные люди Ордена уже начали пребывать в Кардегоз? — У меня есть свои источники, — пожал плечами Кессерил. — Не сомневаюсь, — отозвался Палли и с улыбкой погрозил Кессерилу пальцем. — Но у меня есть и свои. После этого он заговорил тихо и отчетливо. — Ты — единственный умный человек в Замгре, которому я доверяю. Что все-таки происходит при дворе? В связи с кончиной нашего генерала ходят самые дикие и нелепые слухи. Сколь бы мне эта история ни казалась приятной, но я не верю в то, что мерзавцы унесли яркокрылые демоны Бастарда после того, как об этом его в своей молитве попросила принцесса Изель, все было немного не так. Он насмерть подавился во время пирушки накануне своей свадьбы подавился своим ядовитым лживым языком, как многие надеются. Очень похоже на правду. Пали фыркнул и продолжил. Высшие офицеры Ордена и те, кого он не смог купить и менее несговорчивы, видят в смерти Донда знак того, что судьба поворачивается к нам лицом. Как только в Кардегосе соберется к ворам, Мы постараемся обойти канцлера и сами представим королю своего кандидата на пост святого генерала Ордена Дочери. Или, допустим, список из трех достойных людей, из которых король выберет одного. Второй вариант лучше, — сказал Кесрилл. Там очень тонкая грань. Кесрилл не стал произносить между верностью и предательством. К тому же, — продолжил он, — у Диджеронала свои люди в храме и в Зангре. «Ты же не хочешь, чтобы у нас началась внутренняя грызня? Даже Диджи Ронал не рискнет послать солдат сына против солдат дочери», — уверенно произнес Палли. «Ну, это...» — неопределенно пожал плечами Кэссерил. «Кроме того», — продолжил Палли, «некоторые лорды из Ордена хотят пойти дальше. Они намереваются собрать полный набор улик, обвинив канцлера в получении взяток, угрозах, присвоении чужого имущества» должностных преступлениях. Мы представим эти улики королю и таким образом добьемся смещения диджеронала с поста канцлера. Пусть король наконец-то займет хоть какую-то позицию. Кессерел потер переносицу и проговорил остерегающим тоном. Добиться, чтобы Орика занял какую-нибудь позицию, все равно, что строить башню из горчицы. Бессмысленно делать на это ставку». «К тому же король полагается на Диджи Ронала в гораздо большей степени, чем я могу объяснить. Ваши доказательства должны быть по-настоящему убийственными». «Именно поэтому явился я к тебе», — сказал Пале, склонившись в сторону Кэссерила. «Ты сможешь под присягой повторить историю про то, как Диджеронал продал тебя на Галеры?» Кэссерил колебался. Из доказательств у меня нет ничего, только мое слово. Вряд ли это убедит короля. Твое свидетельство будет не единственным. Будут еще. Но твои слова станут искрой, из которой разгорится пламя. Искра. Яркая, но мгновенно погасшая. Он станет тосью, на которой будет вращаться колесо обвинения. А ему это нужно? Кесарел напряженно покусывал губы. «Кроме того, у тебя прочная репутация», — продолжил Палли. Кэссрилл с сомнением пожал плечами. «Не такая уж она и прочная. Напрасно ты так говоришь. Все на свете знают о секретаре принцессы Изель, который мудро ведет дела принцессы, охраняет ее и при этом совершенно равнодушен к богатству». «Да все не так», — Кэссрилл замахал руками. «Просто я плохо одеваюсь, а богатство я люблю» и пользуется полным доверием со стороны принцессы. А что касается жадности, которой прочим придворным не занимать, я помню, Кэссрилл, как ты трижды отвергал взятки рокнарицев, которые просили тебя сдать, Гатаргет, причем последний раз, когда ты почти умирал с голоду. И я могу дать на этот счет свидетельские показания. Ну, конечно же, я не мог. Совет прислушается к твоим словам, Кэс. Кэссрилл вздохнул. «Я подумаю, Пале, сказал он. «У меня ведь и других забот полон рот. Я дам показания, но только на закрытом заседании и только в том случае, если в них действительно будет необходимость. Внутренняя политика храма — это не мои дела». Резкая боль в животе дала ему понять, что слова он выбрал неверно. «Боюсь, что я, наоборот, даже слишком озабочен внутренней политикой дочери». Радостный кивок со стороны Пали дал Касrelu понять, что тот получил даже больше, чем надеялся получить. Пали встал, крепко пожал другу руку и вышел.